Глава 30 За дубом. Рыдая на груди Фейли, Перин утратил представление о времени. Перед его внутренним взором представали образы родных. Отец радостно улыбался, увидев, что он, Перин, научился правильно держать лук. Мать пела, сидя за прялкой. Сестренки дразнили его, когда он впервые затеял бриться. Пэт разинул от удивления рот, впервые в жизни за виде министреля. Перин плакал, пока не иссякли слезы. Когда он, наконец, оторвался о Фейли, то увидел, что они остались вдвоем, если не считать царапча, умывавшегося, сидя на бочонке с Элем. Юноша был рад отсутствию свидетелей. Хватит и того, что Фейли видела его слезы. Девушка сидела рядом, на соседнем стуле, и держала его ладони в своих. Уперенно защемило сердце. Так красиво было ее лицо с темными, чуть раскосыми глазами и высокими скулами. А он в последнее время так ужасно с ней обращался. Но, конечно же, Фейли этого так не оставит. Он еще получит от нее по заслугам. — Ну что, бросил ты дурацкую мысль сдаться белоплачникам? — спросила девушка. В голосе ее не было и намека на то, что она видела, как он плачет. «Точно мальчишка». «Похоже, толку от этого никакого. Что бы я ни сделал, они не перестанут охотиться за отцами ранда и Мэтта. Мои родные...» Он поспешно разжал пальцы на запястье девушки, но Фелли не вздрогнула, не поморщилась, а улыбнулась. «Я должен освободить мастера Лухана с женой, а также матушку и сестер Мэтта. Я ему обещал о них позаботиться» и надо что-то делать с тролоками. С тролоками ему особенно не терпелось рассчитаться. Хорошо, что путевые врата закрыты, никакая нечисть через них в двуречи не проберется. Пора действовать. Кстати, может, и этот лорд Люк подскажет, что толковое. Если меня повесят, то я уже ничего не смогу сделать. Я очень рада, что до тебя это наконец дошло. А глупую затею отослать меня прочь ты, надеюсь, тоже оставил? Оставил. Перин напрягся в ожидании бури, но Фейли просто кивнула, будто ждала одного этого слова, и именно его хотела услышать. Нас пятеро, Перин, даже шестеро, если Лойл не будет против. А коли мы найдем Тэма Алтора и Абела Коутона, они такие же отменные лучники, как и ты. Лучше правдиво ответил Перлин. Куда мне до них? Фелли немного недоверчиво кивнула. С ними нас будет восемь. Для начала неплохо. Возможно, потом к нам присоединятся и другие. К тому же, здесь этот лорд Люк, он, наверное, захочет быть главным, на то лорд. Но если мозги у него в порядке, это не имеет значения. Правда, не все, кто принес обед охотника, блещут умом. Встречала я дуралеев, считающих, что им ведомо все на свете, да вдобавок еще и упрямых, как мулы. — Я знаю. Она взглянула ему в глаза, и он ухитрился не улыбнуться. — Я хочу сказать, знаю, что ты встречала таких. Я и сам видел парочку, помнишь? — О, эти. Ну, будем надеяться, что люк не такой надутый пустомеля. Глаза девушки стали внимательными и серьезными. Она крепко сжала руки Перина, будто хотела передать ему еще и свою силу. Ты, наверное, захочешь побывать на своей ферме? Можно я поеду с тобой? Поедем вместе, но не сейчас, Фейли. Когда я смогу. Пока он еще не был готов. Если он сейчас взглянет на те могилы под яблонями. Странно. Он всегда считал себя сильным. Это само собой разумелось. А оказалось что не так он и крепок. Ну да хватит хныкать, пора браться за дело. Сначала главное — найти тема и Абелла. Мастер Алвир заглянул в зал и, убедившись, что Перин и Фелли уже сидят, порознь вошел. «Там на кухне Агир», — сказал он Перину. «Самый настоящий Агир! Сидит, пьет чай. Я дал ему самую большую чашку» но в его ручищах она кажется не больше наперстка. Хоть Марий делает вид, будто Аильс ей не в диковинку и чуть ли не каждый день к нам захаживают, но, как увидела этого Лоэла, едва в обморок не хлопнулась. Я дал ей двойную порцию Брэнди, так она выдала в один присест, словно воду. Поднеси я ей еще, она бы еще выпила. Он замолчал, поджав губы принялся рассматривать несуществующее пятнышко на своем длинном белоснежном переднике. А потом спросил. — С тобой все нормально, сынок? — Все нормально, — торопливо ответил Перин. — Мастер Алвир, мы не можем здесь оставаться. Кто-нибудь может донести белоплачникам, что вы меня приютили? — Ну, на такое мало кто пойдет. Не все у нас конгоры и коплены. Однако остаться мэр не предложил. «Вы знаете, где я могу отыскать мастера Алтора и мастера Коутона?» «Где-нибудь в западном лесу», — медленно отозвался Бран. «Это единственное, что я знаю наверняка. Они не сидят на одном месте». Сомкнув пальцы на толстом животе, он склонил на бок окаймленную седым винчиком голову. «Ты ведь пока не уезжаешь, а? Я говорил Марин, что ты не уедешь, но она не поверила». Твердит, что тебе надо уносить ноги, потому что так будет лучше. Как и все женщины, она уверена, что в конце концов поставит на своем. да ей только без конца толдычить одно и то же. А вот я, мастер Алвир, вкратчиво пормурлыкала Фейли, нахожу, что мужчины очень умны. Достаточно им растолковать, какой путь самый верный, и они тут же его выбирают. Мэр ответил ей задумчивой улыбкой. «Стало быть, ты уговоришь Перина уехать, да?» «Марин права. Это самое разумное, коли уж ему не охота в петлю. Правда, иногда мужчина остается потому, что не может, не имеет права бежать. Нет?» «Что ж, вам виднее». Мэр проигнорировал насупленный взгляд девушки. «Пойдем, сынок, расскажи Марин добрые вести. Но держись крепко, потому как она попытается тебя переубедить». А спорить с нею непросто. В кухне, на полу, скрестив ноги, сидели Гаул, Девы и Лойл. Конечно же, в гая не было такого большого стула, чтобы на него можно было посадить Агир. Он сидел, облокотившись о стол. Приглядевшись к чашке в руке Агир, Перин сообразил, что это не что иное, как покрытая белой глазурью супница. Госпожа Алвир по-прежнему делала вид, Будто принимать аильцев и агир для нее дело привычное. Она подчивала всех хлебом, сыром и солеными огурчиками. Но всякий раз, когда взгляд женщины останавливался на Лоэле, глаза ее расширялись, хотя тот всячески старался ее улестить и вовсю расхваливал угощение. Уши с кисточками подрагивали при каждом взгляде Марин на агир, после чего она вздрагивала и качала головой. Еще час-другой, и у этой парочки начнется нервный озноб. При виде Перина Лоэлл облегченно вздохнул и поставил на стол свою чашку, но в следующий миг его широкое лицо печально опало. «Перин, я разделяю твое горе. Госпожа вир Его уши боязливо передернулись, хотя на этот раз она на него не смотрела. «Говорит, что ты уедешь, раз больше ничего тебя здесь не удерживает. Хочешь, я перед отъездом...» пропою яблоням. Баран и Марин обменялись беспокойными взглядами, и мэр затеребил мочку уха. «Спасибо, Лойл. Я воспользуюсь твоим предложением, когда придет время. Но прежде чем уеду, я должен кое-что сделать». Госпожа Алвир с резким звоном поставила на стол под нос и вперила в него взгляд. Но Перин, не обращая на это внимания, Сообщил, что собирается найти Тема с Абеллом и выручить всех, кого схватили белоплачники. Он не сказал о троллоках, хотя и на сей счет у него были некоторые, еще не вполне оформившиеся соображения. Он не собирался покидать Двуречье, покуда здесь остается хоть один живой троллок или Мурдраал. Перен заткнул пальцы за пояс, чтобы не поддаться искушению вновь погладить топор. «Это будет нелегко, Лойл». Закончил он. «Останешься со мной, буду рад. Но и если уедешь, пойму. Ты не здешний, и это не твоя война. К тому же тебе уже довелось хлебнуть лихо из-за эмондова луга. И здесь ты вряд ли допишешь книгу». «Я думаю, война одна. Что здесь, что в любом другом месте. Ну а книга может подождать. Возможно, когда-нибудь я напишу отдельную главу о тебе». «Я уже говорил, что пойду с тобой», — вставил Гаул. «Дело предстоит нелегкое. А я перед тобой в долгу. Это долг крови». Байнычат вопросительно посмотрели на Фейли, и когда так явнуло, заявили, что тоже остаются. «Упрямое дурачье», — проворчала госпожа Алвир. «Все до единого упрямое дурачье. Кончите на виселице, если, конечно, до нее доживете. Вы и сами это знаете, разве нет?» Все промолчали. Марина развязала передник, сняла его через голову и неожиданно сказала. «Ну, раз уж вы такие болваны, что с вами поделаешь? Пожалуй, я покажу вам, где можно укрыться». Муж ее явно удивился такой уступчивости, но довольно быстро пришел в себя. «Я тут подумал, а старой лечебнице, Марин? Туда ведь теперь никто не суется, а крыша, почитай, что цела?» «Новая лечебница» в которую помещали заразных больных, находилась к востоку от деревни, за мельницей мастера Тайна. Ее построили, когда Перин был еще совсем ребенком, но до сих пор по привычке называли новой. Старую лечебницу разрушила буря, и ее забросили. Перин хорошо ее помнил. Стены почти скрыты за вереском и вьюном, на остатках соломенной крыши гнездились птицы, а под ступеньками заднего крыльца поселился барсук. Неплохое местечко, там и вправду можно затаиться. Госпожа Алавир бросила на мужа быстрый взгляд, будто его сообразительность ее встревожила, но согласно кивнула. Думаю, это место подойдет. Во всяком случае, переночевать там можно. Туда-то я их и отведу. Нет надобности тебе туда тащиться. Я и сам их могу проводить, ежели Перин позабыл дорогу. Сдается мне, Бран, что временами ты забываешь о своем положении. Ты, мэр, всякому интересно, куда ты идешь, да зачем. А лучше посиди дома, вдруг кто зайдет, а у нас все как обычно. В котлах есть тушеная баранина и чечевичная поклепка. Только и надо, что подогреть. И никому не заикайся о лечебнице, Бран. А лучше, если о ней никто и не вспомнит. — Я не дурак, Марин, — недовольно буркнул мэр. «Конечно, дорогой!» Она погладила мужа по щеке, но, когда повернулась к остальным, взгляд ее посуровил. «От вас одни неприятности!» — проворчала она и принялась давать наставления. Им предстояло идти маленькими группками, чтобы по возможности не привлекать внимания. Она пойдет прямо через деревню и будет ждать их в лесу. Каул и девы заверили хозяйку, что по ее описанию сумеют найти расщепленный молнией дуб. Перин хорошо помнил это могучее дерево, росшее примерно в миле от деревни. Выглядело оно так, будто его расколол гигантский топор, но, тем не менее, продолжало расти и зеленить. Он был уверен, что без труда доберется и до самой лечебницы, но госпожал верно стояла на том, чтобы встретиться у дуба. Взглянув на Лойла, подпиравшего головой потолочную балку, она вздохнула. «Жаль, мастер Лойл, что вашего роста никак не скроешь. Я знаю, что сейчас жарко, но, может быть, вы согласитесь надеть свой плащ и надвинуть капюшон. Большинство людей сможет убедить себя, что им просто показалось, будто мимо проехал какой-то великан. Но уж если кто-нибудь увидит ваше лицо... Не подумайте, что я нахожу его некрасивым, но за местного двуреченского вас никак не примешь». Лойл широко улыбнулся, отчего его лицо снова раскололось надвое. «Сейчас вовсе не так уж и жарко, госпожа Алвир. Самая подходящая погода для плаща». Прихватив фонарь и вязаную шаль с синей бахромой, она вывела перина Лойла и Фейли на конюшенный двор. И тут все ее старания сохранить тайну пошли прахом. Кен Буе, выглядевший так, будто он сплетен из узловатых корней, таращился глазками-бусинками на привязанных у коновязи лошадей. Особенно на здоровенного коня Лойла, не уступавшего ростом дохуранским да тяжеловесом Брана. А увидев, какое на этом коне седло, он почесал затылок. Но когда Кен увидел самого Лойла, у него челюсть отпала. — Троллок! — вырвалось у него. — Не будь старым болваном, Кен Буйе, — решительно заявила Марин стараясь отвлечь внимание кровельщика на себя. Перин стоял в стороне, не поднимая головы, и разглядывал свой лук. «Разве я стала бы стоять на пороге своего дома рядом с тролоком?» Марин возмущенно фыркнула. «Мастер Лойл, Агир, это всякому ясно, кроме такого вздорного простофиля, как ты, который несет всякую чепуху и дальше своего носа не видит. Он у нас проездом, и ему некогда разъяснять каждому встречному поперечному, кто он таков» так что занимайся своими делами и оставь в покое почтенных гостей. Ты прекрасно знаешь, что Карин Айлин тебя давно ищет, чтобы задать взбучку за то, как ты ему настелил крышу». «Агир!» — беззвучно пролепетал Кен, ошарашенно моргая. «Казалось, сейчас он опомнится и примется защищать свою работу. Но тут взгляд его упал наперенно. Кровищик прищурился. «Это же он!» Он, тот самый щенок, что убежал сась седа и сделался приспешником темного. Это было, когда к нам впервые заявились троллоки. А нынче они снова нагрянули. И он, гляди-ка, тут как тут. Может, скажешь, что это случайное совпадение? А что у тебя с глазами? Заболел? Небось, подцепил чужеземную заразу, чтобы всех нас извести, будто одних троллоков мало. Но ничего... «Вот увидишь, чада света тебя живо утихомерят!» Перен почувствовал, как напряглась Фейли, и торопливо положил ладонь на ее руку, поняв, что она вынимает нож. Девушка раздраженно тряхнула головой, но, правда, этим дело и закончилось. «Довольно, Кен», — резко оборвала кровельщика Марин, — «держи язык за зубами, или ты тоже стал бегать к белоплащникам с росказнями, как хари и его братец Дарл?» Есть у меня подозрение насчет того, почему это белоплащники заявились к Брану и принялись копаться в его книгах. Шесть книг забрали и увезли с собой, а Брана поучали, как мальчишку в его собственном доме. Твердили о каком-то святотатстве. Святотатство, надо же такое придумать! И все из-за того, что им, видишь ли, не понравилось содержание одной книжонки. Они весь дом вверх дном перевернули, выискивая, нет ли где еще святотатственных писаний. Даже белье из шкафов повыкидывали. Надо было заставить тебя приводить все в порядок. Кен тушевался и голова его провалилась в костлявые плечи. «Марин, Марин!» — запротестовал он. «Я им ничего такого не говорил! Ну, разве помянул мимоходом, что у Брана есть книжки?» Он прятал глаза, не желая встречаться с женой мэра взглядом, но продолжал гнуть свое. «А вот о нем...» Кровищик указал наперенно. «Я намерен поговорить на совете. Пока он здесь, в всей деревне грозит опасность. Коль белоплачники прознают, что вы его прячете, не миновать беды!» «Это дело круга женщин», — заявила Марин, накидывая на плечи шаль и глядя Кену прямо в глаза. Он что-то протестующе залепетал, но она не дала ему вставить слово. «Это дело круга женщин, Кен Буе». И если ты думаешь, что я не права, если считаешь меня лгуньей, иди милей языком, но смотри, как бы не пришлось тебе пожалеть. Дела круга женщин не касаются никого, включая и совет. «Круг не имеет права вмешиваться в дела совета!» — воскликнул Буе. «И смотри, как бы жена не отправила тебя спать в амбар и есть из одной кормушки с коровами». Думаешь, совет важнее, чем круг? Ну так я попрошу Дейс Конгар вправить тебе мозги. Кен вздрогнул. Ему вовсе не хотелось иметь дело с Дейс. Деревенская мудрая вполне могла заставить его подавиться собственными роскоязнями. Во всем Эммондовом лугу сравниться с Дейс дородством могла только Элзбет Лухан. И нрав у новой мудрой был вспыльчивой и упрямой Уж не Кену с ней спорить. Перину трудно было представить себе Дейз в качестве мудрой. Он подумал, что Найниф встанет худо, когда он узнает, кем ее заменили. Сама-то Найниф считала, что умеет улаживать все по-хорошему. «Не си чай, Марин!» — примирительным тоном пробормотал Кен. «Хочешь, чтобы я держил язык за зубами?» «И ладно!» «Но имей в виду!» «Круго ли это дело?» «Совета ли? «Но ты можешь навлечь на нас на всех беду!» «Чадо света никому с сползку не дадут!» Марин приподняла брови, и Кен, ворча что-то себе по нос, поплелся прочь со двора. «Здорово!» — восхитилась Фейли. «Хотела бы и я в половину так ловко управляться с Перином, как вы с мастером Алвиром и этим малым!» И она улыбнулась Перину, давая понять, что это шутка. Во всяком случае, ему хотелось так думать. «Надо знать, когда их окоротить!» Рассеянно отозвалась Марин. «А когда ей дать поблажку? Если дело не очень важное, пусть поступают, как им в голову взбредет, зато будут сговорчивее в серьезных вопросах». Насупив брови, она бросила взгляд вслед Кену и, не особо задумываясь о своих словах, добавила. «А кое-кого из них не мешало бы стреножить, до да поставить в стойло». Перин дернулся. По его мнению, в такого рода советах Фейли отнюдь не нуждалась». «Как вы думаете, госпожа Алвир, будет он молчать?» Поколебавшись, она ответила, «Думаю, да. Конечно, Кен родился пустомелий, и с годами становится все хуже, но он все же не такой, как Харри Коплин». Но уверенности в голосе ее не было. «Нам лучше поторопиться», — заявил Перин. Возражение не последовало. Солнце стояло выше, чем он предполагал. Уже минул полдень, а значит, деревенский люд, в большинстве своем, сидит дома и обедает. Правда, мальчишки, пасшие овец и коров на придорожных лугах, перекусывали тем, что прихватили с собой. Но когда человек занят едой, он не больно-то глазеет по сторонам. И все же Лойл, несмотря на надвинутый капюшон, привлекал внимание. Сидя рядом на ходаке, Перин едва достигал макушка ему до груди. Издалека могло показаться что взрослого всадника в плаще с капюшоном сопровождают двое детишек верхом на пони. Во всяком случае, перрен надеялся, что именно так о них и подумают. Необходимо по возможности избежать толков и пересудов. Только бы Кен не проболтался. Он и сам надвинул поглубже капюшон. Конечно, и это может привлечь внимание. Но вдруг кто-нибудь заметит его бороду и поймет, что он вовсе не ребенок. Хорошо еще, что день выдался не слишком жарким. После тира здешнее лето казалось ранней весной. Ему не составило труда найти дуб с расщепленным надвое могучим стволом. Поскольку прямо через деревню идти было ближе, чем окольными путями, госпожа Алвир уже поджидала их там, нетерпеливо теребя шаль. Здесь же под дубом, на устилавших землю прошлогодних листьях, сидели на корточках девы и гаулу. Верин не сомневался, что они пробрались сюда незамеченными. Он жалел, что сам не обладает таким умением. Ему удавалось неплохо прятаться в лесу, но аильцам было все едино, что лес, что поле, что город. Если они того не хотят, заметить их почти невозможно. Госпожа Алвир стояла на том, чтобы остаток пути они проделали вместе, утверждая, что тропа слишком заросла, чтобы ехать по ней верхом. Перинь не был с этим согласен, но все же спешился. Не очень-то удобно сидеть в седле, когда остальные бредут на своих двоих. «Нужно будет сперва взглянуть на лагерь белоплачников у сторожевого холма», — размышлял он на ходу, — «а потом решать, как выручить госпожу Лухан и прочих. И где, хотелось бы знать, прячутся Тем с Сабеллом? Ни Бран, ни госпожа Алвир ничего не сказали. Может, им это и вправду неизвестно». Если Тэм и Абел не смогли сами освободить пленников, надо полагать, эта задача не из простых. Но ничего, он постарается с ней справиться, а уж потом займется троллоками. Жители деревни давным-давно не хаживали этим путем, и тропа совсем заросла. Разве что подвесок под высокими деревьями был повыше и погуще, чем на ее месте. Лойл что-то одобрительно бормотал, при виде исполинских дубов высоченных елей и пышного болотного мирта. Порой с ветвей доносилось пение малиновки или голосок пересмешника, а Расперин учуял охотившуюся в кустах лисицу. Неожиданно он уловил запах человека, мгновение назад его не было, и услышал слабый шорох. Аильцы напряглись и припали к земле с копьями на изготовку. Перин потянулся к колчану. «Успокойтесь» потребовала госпожа Алвир настойчивым голосом. — Пожалуйста, успокойтесь. Из зарослей появились двое мужчин. Один — тот, что слева. Высокий, стройный и смуглый. Второй — коренастый, с проседью в волосах. Оба держали в рутях натянутые луки с наложенными на тетивы стрелами. На бедре у каждого висел меч. Плащи их сливались с окружающей листвой. — Стражи! — воскликнул Перин. «Почему вы не сказали нам, что здесь оседай, госпожа Алвир?» «И мастер Бран о них не обмолвился?» «Почему?» «Потому что он о них ничего не знал», — торопливо пояснила она. «Я не лгала, когда говорила, что это дело круга женщин». Марина обернулась к стражам. Ни один из них не опустил Лука. «Томас, Айван, вы меня знаете. Опустите Луки. Разве я могла бы привести сюда врагов?» «Агир!» промолвился промолвил седовласый страж. А Ильци — и желтоглазый парень. Конечно же, тот, за которым охотятся белоплачники. А с ними еще и сердитая девица с ножом. Перин покосился на фейли Та действительно держала наготове метательный нож. На сей раз он был с ней согласен. Пусть они и стражи, но луки у них натянуты, а лица словно высечены из камня. Гаул и девы, кажется, тоже были готовы начать танец копий даже не закрыв лица. — Странная компания, госпожа Алвир, — продолжал старший из стражей. — Айван, посмотрим? Смуглый воин кивнул и исчез в густом подлеске. Просто слился с ним. Перин даже не уловил движения. стражу умели перемещаться, как сама смерть. — Так вот, что вы имели в виду, говоря, что это дело круга женщин, — промолвил Перин. Я понимаю, что Коли Коплины или Конгары прослышат про Айсси Дайш дебеды, и потому от них такое надо держать в секрете. Но зачем скрывать это от мэра и от нас? Зачем, зачем? С нескрываемым раздражением отозвалась госпожа Алвир. Да затем что мы так уговорились. Похоже, злился на в равномерии и на Перина, и на Стража, все еще державшего их на прицеле а, возможно, на части и на айс -Седай. Они находились в сторожевом холме, когда нагрянули белоплачники. Никто о них не знал и не знает, кроме круга женщин. И круг поручил мне их укрыть. А чем меньше народ узнает секрет, тем надежнее он сохранится. О, Свет, я знаю пару женщин, которые перестали делить ложа со своими мужьями, боясь проговориться во сне. Мы уговорились хранить тайну. «Так почему же ты передумала?» — сурово вопросил страж. «По причинам, которые нахожу вескими и основательными, Томас». По тому, как нервно она теребила шаль, перрен понял. Ей очень хотелось, чтобы и Круг, и Осседай с ней согласились. Он слышал, что по отношению друг к другу члены Круга проявляют большую строгость, чем к остальным жителям деревни. «А где тебя лучше всего скрыть, перрен как не у Айсседай. Ведь ты с одной из них бежал, а, стало быть, вовсе их не боишься. И ладно, сам скоро все узнаешь. А пока просто доверься мне. Айсседай боют разные, сказал ей Перин. Впрочем, те из них, кого он считал худшими из всех, не бывали связаны со стражами. Красные Айя вообще предпочитали не иметь дела с мужчинами. Взгляд темных глаз Томаса Был неколебимо тверд. Они могли попытаться броситься на него или наоборот уйти во своясе, но Перин знал. Страж всадит стрелу в первого, сделавшего то, что придется ему не по нраву. И стрел у него достаточно. Гаул и Девы, судя по всему, понимали это не хуже его. Они готовы были мгновенно ответить на атаку. Но держались так, будто намеревались стоять здесь до скончания века. Перин погладил Фейли по плечу все будет хорошо, — сказал он. — Само собой, — ответила девушка. Нож она уже спрятала. Как госпожа Алвир говорит, так и будет. Уж на нее-то можно положиться. Перин искренне надеялся, что она не ошиблась. Он уже не был таким доверчивым, как прежде. Насколько можно полагаться на этих Айседай? И даже на Марин Алвир. Но, с другой стороны, оседай могут помочь управиться стрологами. Одного нельзя забывать. А оседай, чтобы они не делали, руководствуются лишь собственными соображениями. Для него двуречье родной дом, а для них возможно, всего лишь камушек на игровой доске. Однако фейли и Марина Алвиир кажется, вполне доверяют друг другу. Гаул и девы выжидали. Кажется, другого выхода у него нет.